Глава 17 «Садитесь, миссис Логан!» — пригласил ее доктор Фелл. Многолюдная шумная набережная продувалась свежим бодрящим воздухом, все вокруг заливали ласковые солнечные лучи, но доктор Фелл умудрился выбрать столик в обшитой дубовыми панелями курительной комнате отеля в самом темном и мрачном его помещении. Сумрак и тишина, вероятно, стали ему необходимы по той причине, что перед встречей с нами он успел порядком распариться, ибо, вырвавшись из-под присмотра Элиота, немедленно устремился на ярмарку, где целый час посвятил благородным состязаниям на ловкость, подбрасывая пенни, кидая деревянные шары, стреляя по мишеням и вбивая гвозди. Итогом его бурной деятельности. Явились призы. Большая златовласая кукла, которую он торжественно подарил Гвинет, отвратительного качества сигара, которую он закурил, пять маленьких коробочек с разными ирисками, которые он распределил среди нас, и большая латунная булавка для галстука стоимостью в один партинг, которую он пришпилил к собственному галстуку как доказательство своей триумфальной победы над одним азартным джентльменом. Тот храбро, но опрометчиво понадеялся, что доктор Фелл не сможет угадать его вес. А еще доктору дважды предсказали судьбу, и он дважды прокатился на аттракционе электрические автомобильчики. Плохо тогда его знавший, я не догадывался, насколько сильный азарт у него вызывают подобные развлечения. Он пытался скрыть от нас истинные свои чувства за пофыркиванием и усмешками, но тщетно. И степень его взволнованности была такова, что даже Элиота поразила. «Хозяин призрачного поезда, подлый пес, чей дух, подобен жалким руинам, не дал мне прокатиться!» Аналогично я могу отнести к хозяину призрачной мельницы на Ведьминском озере, который тоже не пустил меня на свой аттракцион. С другой стороны, хозяин английской королевской горки... Ладно, ладно, — прервал возмущенного доктора Эллиот. «Не пойму, хоть убейте. Что вас может увлекать в таких вещах?» «Глумись, глумись!» — высоко бросил доктор Фелл, поправляя пенсне «Думаешь, я попросту потратил утро? А разве нет? Нет. Суди сам. Вкушая амбициозный деликатес, больше известный под вульгарным названием «Хот-дог», я встретил священника, который пас подразделение мальчиков-скаутов. Этот пастырь оказался отличным парнем, а кроме того, викарием при толтонской церкви. Эй, официант!» Гвинет Логан молча сидела, положив рядом с собою куклу. Угол наш был столь темен, что возле нашего столика зажгли бра, оставив остальную часть комнаты утопать во мраке до того, как перед обедом сюда нахлынет публика. Гвинетт с момента своего появления здесь в разговор не вступала. Мы уже и прежде подметили ее редкостную терпеливость, но сейчас она сочеталась еще и со страхом перед доктором Фэлом. Но что было удивительно, доктора, в свою очередь, она тоже чем-то тревожила. Вручив ей куклу, он, словно перестал ее замечать, ни разу не посмотрел на нее впрямую. Когда же вынул изо рта сигару, чтобы кликнуть официанта, и, наконец, повернулся к ней, его покраснившее лицо выглядело смущенным. — Повременем с выкарием как бы извиняясь, проговорил он. — Вам, мэм, херя херес с горькой настойкой? — он кашлянул. — Служанка Соня говорит, вы именно его обычно предпочитаете. «Да, пожалуйста». И только когда официант, подав нам напитки, ушел, доктор внезапно взорвался. «Не нравится мне это, Эллиот!» — прокричал он. «Клянусь, Громом и одноногим Джоном Сильвером совершенно не нравится!» «Тише, сэр!» «Хотите сказать, вам не нравится меня допрашивать?» Кротко осведомилась Гвинет, похоже, умевшая обращаться с подобного типа мужчинами, на лице ее самым очаровательным образом отразились внимание, взволнованность и беспокойство. Точно таким же оно было ночью, когда Логан поймал ее с ключиком от триптиха, и с точно такими же интонациями, как тогда к мужу обратилась она сейчас к доктору. Пожалуйста! Распросите меня. Я на самом деле не возражаю. Больше того, мне даже хочется дать вам ответы. Тогда будь я проклят, мадам. Как долго длится ваша связь с Кларком? Он метнул в нее этот вопрос. Она ответила, не колеблясь, как говорят о чем-то само собой разумеющемся. У нас с Мартином никогда не было никакой связи. Что вас заставило предполагать обратное?» Следующий вопрос, повинуясь взгляду доктора Фэлла, задал Элиот. «В таком случае, миссис Логан, назовите мужчину, с которым вы встречались в музее Виктории Альберта». «Тесс Фрейзер рассказала вам это». «Нами полученная информация», — не стал вдаваться в подробности Эллиот. «Не сообщите ли, кто этот мужчина?» Теперь Гвинет выглядела обескураженной. «Но я не по... не понимаю, при чем тут он. Вас же ведь не моральный мой облик интересует. Хотя даже с такой точки зрения это не больше, чем безобидный флирт. К смерти бедного Бентля он абсолютно не имеет отношения. Да вы об этом мужчине вовсе никогда не слышали». Доктор Фэлл покачал головой. «Позволю себе возразить вам, мэм. Видите ли, почти неизбежен обратный вывод. Ваш кавалер из музея Виктории и Альберта был вчера в Лонгвудхаусе. Именно им убит ваш муж». «О!» — вырвалось у нее. «Да, мэм. Такие дела». «Но что заставляет вас так считать?» «Миссис Логан», — снова вступил в беседу инспектор Эллиот. «Нам первым делом пришлось идентифицировать револьвер. Да, знаю, по вашим и Боба Моррисона словам, он принадлежал вашему мужу. Но нам было этого недостаточно. Мы, прежде чем двигаться дальше, хотели по-настоящему достоверной идентификации. Вчера проверка состоялась. Револьвер на самом деле мистера Логана. Из чего последовал резонный вывод? Эллиот помолчал, двигая по столу свою оловянную кружку с пивом. Кому было известно, что мистер Логан привез с собой револьвер в лонгвуд хаус Он вроде об этом во всеуслышании не объявлял. Единственными посвященными оказались случайно вы... «Мистер Моррисон и миссис Фрейзер», когда произошел маленький ночной скандал позапрошлой ночью. Разумеется, мистер Логан мог еще кому-нибудь намекнуть о наличии револьвера. Или кто-то, кроме вас троих, заметил тогда, что он держит его в руках. Но спускался с ним мистер Логан вниз в темноте. А когда потом возвращался вместе с вами наверх, револьвер лежал у него в кармане. Судите сами. «Много ли было у других возможностей ненароком увидеть, что ваш муж вооружен?» Далее происходит следующее. В 4.30 вы с мужем поднимаетесь к себе. Он убирает револьвер в кожаный саквояж, шкаф, где лежит саквояж, закрывает, и вы оба ложитесь спать, правильно? «Я вам это уже говорила». С усталым стоном отозвалась Гвинетт. Мистер Логан всегда запирал на ночь спальню. «Да, и это я тоже вам говорила». «Хорошо. Утром около половины девятого муж ваш встает, одевается, завтракает внизу и идет на прогулку. Вас он оставил спящей, как можно предположить, исходя из того, что проснулись вы почти в десять». Гвинет пожала плечами. Сон у меня очень чуткий. Когда Бентли вставал, я проснулась, но потом опять задремала. Эллиот, отодвинув от себя кружку, с довольным видом кивнул. Видите ли, миссис Логан, револьвер, скорее всего, был унесен из спальни между половиной девятого и половиной десятого утра. Задумайтесь на секунду, что из этого следует? Убийце не просто требовался револьвер. Ему нужно было для устройства смертельной ловушки повесить его на дымоход. То есть с приходом в спальню он медлить не мог. Вы, по вашим словам, дремали, и сон у вас очень чуткий. А ему требовалось обшарить комнату в поисках револьвера, обнаружить его, да еще уйти незамеченным и неуслышанным. Сильно же он рисковал, миссис Логан. Рисковал, скажем так, безнадежно. Рисковал практически неизбежным провалом. «Если только... если только что!» — вскричала Гвинет. эльот улыбнулся, но далеко не весело. «Если только... увы, обстоятельства вынуждают предполагать, что вы были сообщницей». Гвинет, скрикнув, вскочила на ноги, так толкнув стол, что часть Хереса из маленького стакана выплеснулась наружу. «Или же...» — жестом велев ей сесть, продолжал Элиот. убийцы в каком-то отчаянном состоянии оказалось не до заботы о вашем сне. Другими словами, убийцей был ваш воздыхатель» не сомневавшийся, что даже если вы проснетесь, панику не поднимете. Кто еще мог знать о револьвере с большей вероятностью, чем ваш возлюбленный? Потому что вы сами ему рассказали. Предупредили его. Черт возьми, миссис Логан. Люди обычно не берут с собой армейские револьверы, отправляясь за город на выходные. Если ваш муж взял с собой револьвер... Вам было известно, зачем. Вы, наверное, не очень уютно себя чувствовали, вот и поторопились предупредить возлюбленного. Может, статься, он даже знал, где спрятан револьвер, который вы обнаружили, распаковывая в пятницу вечером багаж. Ну и когда убийце представился шанс, он револьвером тут же воспользовался. Гвинат сжала кулаки. «Я...» Спала. Лицо ее озарилось сиянием просветленной муки. Так выглядит иногда на картинах лица святых. Говорю вам, дремала, пока не собралась вставать, и не заметила, чтобы кто-то входил, и понятия не имела, что револьвера нет на месте. Хорошо? Мы вам верим. Вы. В кривой усмешке, которой ответил ей Эллиот, угадывался оттенок сочувствия, но тон его оставался холодным. Действительно, миссис Логан, как-то сомнительно. Пойти в кабинет и спрятаться там, зная, что произойдет. Не правда ли странный бы оказался с вашей стороны поступок? Конечно. Конечно же да. Поэтому вы бы очень нам помогли, сказав, Кто этот мужчина? «А что еще вам хочется узнать?» — тихо спросила она. У доктора Фэлла то ли от тревоги, то ли от озадаченности сделалось такое лицо, что самому Харпо Марксу в пору было бы ужаснуться. Стопорщив разбойничьи свои усы, он резко мотнул головой. Капна волос проседью не зринулась ему на одно ухо. Судя по внешним признакам, у него готовы были вырваться какие-то возражения, но не вырвались. Мне, соблюдавшему нейтралитет, казалось, что Элиоту ни в коем случае нельзя ослаблять напора на гвинет. Иначе она ускользнет с ловкостью лесной нимфы, и ответа ему от нее не добиться. Рассказывая о Гвинет, я прибегаю к множеству противоречивых сравнений и в связи с ней лишь подобное уместно. Потому что она представляла собой не одну женщину, а целую дюжину женщин, десять из которых по меньшей мере были желанны. «Что еще вам хочется узнать?» — повторила она. «Мне очень жаль, миссис Логан, что вы предпочитаете уходить от ответов». «Нет», — решительно покачала она головой. «Возможно, вам кажется, что я ухожу от ответов, но это не так. Вы хотите сказать, что никакого... никакого привидения нет?» «Бог ты мой!» — простонал Эллиот. «Не смейтесь. Я верю, что оно есть. Если говорю об этом, то не считайте, что я таким образом уклоняюсь от ваших вопросов. «Просто скажите, имеется ли еще что-нибудь, что вы хотите у меня выяснить, и это сразу же выяснится». Эллиот и доктор Фелл вновь обменялись взглядами, посылая друг другу какой-то сигнал, который я расшифровать не смог. «Очень хорошо», — бросил Эллиот с нарочитой небрежностью. Изменившийся его тон заставил меня навострить уши. «Вернитесь-ка просто для ясности к тому моменту, когда ваш муж был застрелен». Гвина дрогнулась. «Вспомнили? Хорошо. Мужчину в коричневом костюме тоже, конечно же, помните». «Мужчину?» «Мужчину, который стоял у северного окна. Того самого, что предоставил вам алиби». «Вы имеете в виду мистера...» Ах, никак не могу запомнить его фамилию. Ну, того. Со светлыми волосами. Вспомнила. Мистера Эндерби. Назвав его, Гвинет заговорила медленнее. Ну, я, в общем-то, смутно помню. После того, как в бедного Бентли выстрелили, было такое, знаете, ощущение, будто кто-то внутрь заглядывает посмотреть, Что случилось? Но я, естественно, до этого его не заметила. Иначе бы не стала так откровенно говорить с Бентли. Ну, знаете, о том, что он сделал мне в ночь перед этим. «Вы мистера Эндерби узнали, не так ли?» «Да. То есть нет, не узнала, в том смысле, который вы имеете в виду». Красиво нахмурившись, затем улыбнувшись, поправила себя Гвинет. — Мы ведь раньше с ним никогда не встречались. Познакомились уже позже. Эллиот кивнул. — Вы совершенно уверены, что это был Джулиан Эндерби? — Простите, я спрашиваю. Вы совершенно уверены, что это был мистер Эндерби? В этом сумеречном углу курительной комнаты, где на наши лица падал свет из-под плафона единственного зажженного бра, было и прежде достаточно тепло. А теперь температура, казалось, возросла еще на несколько градусов. Глядя на яркий рекламный плакат, восхваляющий высокое качество пива БАС, я ощущал, что у меня даже воротник рубашки нагрелся. Ох! Слегка вздрогнула Гвинет. «Но это ведь должен был быть именно мистер Эндерби». Она чуть призадумалась. «Он сам ведь сказал, что там был. Зачем бы ему говорить, что это он, если это не он? Все становится ужасно путанным. Ну, вы понимаете, о чем я. Если это был не он, то откуда мог знать, что я там тогда сказала и что там случилось?» «То есть у вас нет сомнений?» Гвинет заколебалась. «Вообще-то странно. Я едва ведь его успела заметить, как он спрыгнул. Так что толком и не разглядела. У меня осталось призрачное ощущение. Я имею в виду... тогда... То есть, когда не знала, что это мог быть и кто-то другой, кем же он показался вам в тот момент?» — быстро спросил Элиот. — Мартином, — ответила Гвинет. Мартином Кларком. Ни одна мышца не дернулась на лице Элиота. Подняв свою кружку, он сделал большой глоток, снова поставил ее, положил на стол руки и тихим голосом произнес. — Миссис Логан. «Не исключено, что потом кто-нибудь примется настаивать, будто бы это я намеренно вас навел на такой ответ». «Можете подтвердить сейчас при свидетелях обратное?» «Да, да, могу». Я высказала исключительно собственное соображение. «А в чем дело?» Теперь Гвинет выглядела испуганной. «Я не должна была этого говорить?» В любом случае, если там был мистер Эндерби, то не могло оказаться Мартина. Тем не менее, в тот момент вы решили, что у окна был мистер Кларк. Да. Эллиот и доктор Фел снова обменялись взглядами. Как вам кажется, он протягивал руку в окно? Гвинет заколебалась. По этому поводу ничего не могу утверждать. Говорю же вам что не разглядела как следует. Знаете, как... Она облизала губы. Как в детстве, когда начинаешь специально кружиться, кружиться, пока перед глазами не поплывет. Вот и тогда я увидела, словно... Вжик! И исчезла. Коричневые костюмы шляпа на нем точно были, но лицо сквозь окно проступало нечетко. Кабинет был такой... полутемный. Но насчет силуэта могу поклясться. Хотя еще раз повторяю, не особенно обратила внимание. Мне-то казалось, что он запрыгнул к окну уже после выстрела. И насчет руки, просовывал он ее в окно или нет, мне жаль, но не помню. Хорошо, хорошо, миссис Логан. Вы и так уже нам многое прояснили. «Именно, мадам». От души подтвердил доктор Фелл. «Но, обахус! Вы изъясняетесь параболами!» «Не параболами, а правдиво», — возразила Гвинет. Доктор Фелл, извинительно поведя головой, припал к кружке, в тесном альянсе с которой и оставался до полного уничтожения всей пинты ее содержимого. Цвет лица его после этого значительно погустел. Правда, может быть, он раскраснелся совсем не от пива, а от ментального недовольства. «Под параболами я имел в виду лишь вашу отсылку к детям, которые порой кружатся до тумана в глазах. Типичное наказание смею заметить мадам». Тут доктор очень внимательно посмотрел на меня. «А вы что скажете по всему поводу, дружище Моррисон?» «Только то, что я хочу, наконец, узнать про параболы? К черту параболы! Я имею в виду всю эту свистопляску! Хочу знать, почему револьвер слетел со стены и выстрелил! Хочу знать, что за невидимая рука сперва схватила Т за щиколотку, а потом прямо в нашем присутствии запустила часы!» Хочу знать, что заставило Энди Хантера, человека совершенно разумного или, по крайней мере, настолько же нормального, как старый дворецкий поизон, прыгнуть к люстре и качаться на ней с набором булавок в кармане. Никто не отреагировал на мое упоминание набора булавок, но по лицу Эллиота мне стало ясно, что о подробности и он уже знает. Доктор Фелл поднял вверх толстый указательный палец. «Идеальный пример!» — изрек он. «Чего?» «Параболы!» — пояснил он с довольным видом, но затем на него накатила хмурость. «Послушайте!» — он откинулся на спинку стула, сурово собрав к переносице брови. «Я не намерен создавать тайн и не создаю их. А вы создаете...» Каким образом? Словами, неправильными подтекстами, манера излагать факты или то, что вам кажется фактами. Он запустил пальцы себе в волосы. Все это можно полностью отнести к вашему молодому другу из клуба Конго. Видите ли, он в некотором смысле и положил начало свершившимся бедом. Я член клуба Конга, хотя редко туда захожу. Прошлым вечером мне удалось разыскать там вашего друга. В результате я оказался вынужден созвониться с его отцом, который в 1920 году гостил в лонгвуд Лонгвудхаусе. Разговор с ним помог мне разъяснить недоразумение. Недоразумение? «Да, по поводу стула», — коротко бросил доктор. «Случаем с ним я был изрядно справа задачен. Однако, как выяснилось, стул оказался не из столовой, а из террасных. Совершенно другое дело». Я молчал. Присутствие Гвинн отмешало мне высказаться в той манере, как бы хотелось. По степени неприличия это было бы равносильно опрокинутой на голову доктора Фэлла кружки с пивом. Я рад, что сдержался. Иначе, узнав последствия о действительных побуждениях доктора, оказался бы вынужден покаянно молить его о прощении. Может, я выражусь немного туманно? вмешался Эллед. Но все предстанет весьма простым, если вы, сырокажетесь в хаусе примерно. «Ко времени чаепития!» «Элиот, я не стану этого делать!» — рявкнул доктор. «Клянусь, не стану!» «Но, сэр, как же тогда? Как еще нам прийти к полной определенности?» «Хм-хам! <кхем> Возможно, ты прав. Но отдаешь ли себе отчет, какие это создает проблемы?» «Ты толкаешь меня по направлению к самому большому скандалу, который только можно себе представить!» «С какой поры, сэр, вы стали опасаться проблем?» На сей раз я промолчать не смог. Жажда реальной разгадки событий боролась во мне с надеждой на мистическую подоплеку происходящего. Самый опасный бальзам для ран из всех существующих на Земле. Я попытался бросить вызов этим двум ведущим дела профессионалам. «Хотите, доктор, сказать, что нашли убийцу?» «Или думаем, что нашли», — пробормотал тот, глядя на меня с такой странно сочувствующей гримасой, будто имел основание подозревать, что и я виновен, пусть даже сам не знаю о том. «Или думаете, что нашли?» — подхватил я. «Допустим». И тем не менее утверждаете, что сведения и факты оказались нами искажены. Я перечислил одно за другим все здесь случившееся. Ну и что, по вашему мнению, противоречит действительности? Доктор глянул задумчиво на сигару, давно им забытую и погашую в пепельнице. Взял ее и, вертя между пальцами, пророкотал. Только одно! что фактом отнюдь не является далеко не является подчеркнул он ибо факт подменен вопиющей ложью но ведь все что я вам говорил записано найдете ли вы среди этого сэр хоть единую ложь доктор низко склонил голову над столом мне показалось Он не разгневан, не таит ничего в себе и не расположен к обвинениям. Впрочем, пойди пойми, какие чувства его тогда охватили. В свете бра лицов застила густая тень от пенсне, и в поле моего зрения оставались только усы, наплывающие на поджатую нижнюю губу. — Нет, не найду. — коротко хрюкнув, ответил он. «Но...» — ярмарочная сигара «Приз» вдруг с треском сломалась у него в пальцах. «Ваша невеста, мисс Фрейзер...» — солгала.